и, нагнувшись над головой лежавшего, очевидно закрывая ее от других, вытащил из-под рогожи покрывало. Гвардианы засуетились над рогожей, зашивая концы и завязывая свободную веревку. Фельдъегерь полез на козлы. Сторож быстро отодвинул тяжелый из ворот, человек в треуголке махнул тростью, повозка тронулась. Глава пятая Иванчук, на которого сослался Шталь, прибыл часа через два к полудню. Гвардианы ввели Шталя в очень бедно убранную комнату, ничем не отличавшуюся от обычных канцелярских передних. Здесь же стоял смешанный запах краски и гнили. По стенам на длинных вешалках висели шляпы, шапки и шинели. За дощатым столом сторож мирно пил чай в прикуску. Он не встал при входе Шталя и сказал равнодушно, — вельно подождать. Через минуту вошел Иванчук. Шталь никогда в жизни так не радовался его появлению, как на этот раз. Увидев приятеля, Иванчук покатился со смеху, но и смех его музыкой прозвучал для Шталя. — Так это вправду ты? — наконец перестав хохотать, спросил Иванчук. — В чем дело? — Выйди-ка, Степан. — Скажешь макарчу что я с барином остался? — приказал он почтительно вытянувшемуся при его появлении сторожу, на которого показывал глазами Шталь. — Слушаюсь. — Да у меня, видишь ли, случился на улице скандал с полицией. — Как снегом меня осыпало, — сказал радостно Шталь, как только они остались одни. — Ты думаешь, беда невелика, дружище? — Он никогда прежде не называл Иванчука дружищем и сам почувствовал некоторую неловкость. — Истории, мои любезнейшие, бывают разные, — ответил Иванчук. — Он тоже никогда не называл Шталя любезнейшим. — И друзья тоже бывают разные. — Иногда, значит, и Иванчук может пригодиться. — Да ведь, правда, у тебя здесь есть приятель, — принужденно улыбаясь, сказал Шталь. Иванчук великодушно хлопнул его по плечу. — У меня почтеннейшие везде есть приятели. — Кое-кого, слава богу, знаю здесь. Он назвал по имени-отчеству несколько человек, очевидно, бывших хозяевами в тайной канцелярии. Наконец, ежели тут заортачатся, то можно и патрону сказать, Петру Алексеевичу, в два счета освободят. Ну, рассказывай же его. в чем дело? «Ну, как ты еще?» — напроказил. Шталь принялся рассказывать. Когда Иванчук узнал о выигрыше двадцати тысяч, он сплеснул руками и изменился в лице. «Да не может быть!» — воскликнул он. В дальнейшем его лицо становилось все серьезнее, и из его переспросов уже как будто не вытекало, что Шталя освободят в два счета. Дослушав до конца, Иванчук нахмурился и, помолчав, сказал, что дело выходит много важнее, чем он думал. — Сам посуди, маншер, тут и воротник, и конфедератка, и ночное безобразие, и сопротивление властям. — У нас за круглую шляпу ссылают в Сибирь! — неодобрительно и печально сказал он. — Как же быть? — вскрикнул шталь. Иванчук обещал сделать все возможное. «Подожди меня здесь», — сказал он, как будто от Шталя зависело и уйти отсюда. Он вышел за дверь. Сторож тотчас вернулся в комнату и подал стул Шталю. «Вы бы, ваше благородие, сразу сказали, что с ними приятели», — сказал он, точно оправдываясь. «А что?» Но от разговоров сторож уклонился. Иванчук вернулся через четверть часа с очень встревоженным видом, опять выслал сторожа и сказал, что дело чрезвычайно серьезно. «Но замять все-таки можно, однако будет стоить денег». «Я готов заплатить. Сколько?» — торопливо сказал Шталь. «Порядочно, брат. Десять тысяч». Сочувственным тоном сказал Иванчук, и в ответ на вырвавшееся у Шталя восклицание ужаса и негодования стал объяснять, какие мошенники и воры, люди, ведущие тайной канцелярии. Он больше не называл их по имени-отчеству.